Ламберт спешил с кушаниями, поминутно торопя слуг подавать. Когда подали шампанское, он вдруг протянул ко мне свой бокал. «За твое здоровье! Чокнемся!» — проговорил он, прерывая свой разговор с Рябым. «А вы мне позволите с вами чокнуться?» — протянул мне через стол свой бокал хорошенький Трешатов. До шампанского он был как-то очень задумчив и молчалив. «Даде» же совсем ничего не говорил, но молча и много ел. «С удовольствием», — ответил я Трешатову, — «мы чокнулись и выпили». «А я за ваше здоровье не стану пить», — обернулся ко мне вдруг Даде. «Не потому, что желаю вашей смерти». «А потому, чтобы вы здесь сегодня больше не пили», — он проговорил это мрачно и веско. «С вас довольны и трех бокалов. Вы, я вижу, смотрите на мой немытый кулак», — продолжал он, выставляя свой кулак на стол. «Я его не мою и так не мытым, и отдаю в наем Ламберту для раздробления чужих голов, в щекотливых для Ламберта случаях». И, проговорив это, он вдруг стукнул кулаком об стол с такой силой, что подскочили все тарелки и рюмки. «Кроме нас обедали в этой комнате еще на четырех столах все офицеры и разные осанистого вида господа». Ресторан этот был модный. Все на мгновение прервали разговоры и посмотрели в наш угол. Да, кажется, мы и давно уже возбуждали некоторое любопытство. Ламберт весь покраснел. а А-а-а, он опять начинает. — Я вас, кажется, просил, Николай Семенович, вести себя, — проговорил он яростным шепотом Андрееву. Тот оглядел его длинным и медленным взглядом. «Я не хочу, чтобы мой новый друг Долгоровки пил здесь сегодня много вина». Ламберт еще пуще вспыхнул. Рябой прислушивался молча, но с видимым удовольствием. Ему выходка Андреева почему-то понравилась. Я только один не понимал, для чего бы это мне не пить вина. «Это он, чтобы только получить деньги. Вы получите еще семь рублей, слышите, после обеда. Только дайте до дообедать, не срамите», — проскрежетал ему Ламберт. «Ага», — победоносно промычал Даде. Это уже совсем восхитило Рибова, и он злобно захихикал. «Послушай...» Ты уж очень с беспокойством и почти страданием проговорил своему другу Трешатов, видимо, желая сдержать его. Андреев замолк, но ненадолго. Не таков был расчет его. От нас через стол, шагах в пяти, обедали два господина и оживленно разговаривали. Оба были чрезвычайно щекотливого вида средних лет, господа. Один высокий и очень толстый, другой тоже очень толстый, но маленький. Говорили они по-польски о теперешних парижских событиях. Даде уже давно на них любопытно поглядывал и прислушивался». Маленький поляк, очевидно, показался ему фигурой комическую, и он тотчас возненавидел его по примеру всех желчных и печеночных людей, у которых это всегда вдруг происходит, безо всякого даже повода. Вдруг маленький поляк произнес имя депутата Мадье де Манжо. Но по привычке очень многих поляков выговорил его по-польски, то есть с ударением на предпоследнем слоге, и вышло не «Мандье де Монжо», а «Мандье де Монжо». Только того и надо было Даде. Он повернулся к полякам и, важно выпрямившись, раздельно и громко вдруг произнес, как бы обращаясь с вопросом, Манье де Мунжо Поляки свирепо обернулись к нему. «Что вам надо?» — грозно крикнул большой толстый поляк по-русски. Даде выждал. «Мандье де Монжо», повторил он вдруг опять на всю залу, не давая более никаких объяснений, точно так же, как Давича глупо повторял мне у дверей, надвигаясь на меня, долгороуки. Поляки вскочили с места. Ламберт выскочил из-за стола, бросился было к Андрееву, но, оставив его, подскочил к полякам и принялся униженно извиняться перед ними. «Это шуты, пани, это шуты!» — презрительно повторял маленький поляк, весь красный, как морковь, от негодования. «Скоро нельзя будет приходить!» В зале тоже зашевелились, тоже раздавался ропот, но больше смех. «Выходите, пожалуйста, пойдемте!» — бормотал совсем потерявшись Ламберт, усиливаясь как-нибудь вывести Андреева из комнаты. Тот, пытливо обозрев Ламберта и догадавшись, что он уже теперь даст денег, согласился за ним последовать. Вероятно, он уже не раз подобным бесстыдным приемом выбивал из Ламберта деньги. Тришатов хотел было тоже побежать за ними, но посмотрел на меня и остался. Ах, как скверно! проговорил он, закрывая глаза своими тоненькими пальчиками. «Сквернос!» — прошептал на этот раз уже с разозленным видом Рибой. Между тем Ламберт возвратился почти совсем бледный и что-то оживленно жестикулируя, начал шептать рибому. Тот, между тем, приказал лакею поскорее подавать кофе. Он слушал брезгливо. Ему, видимо, хотелось поскорее уйти. Однако вся история была простым лишь школьничеством. Тришатов с чашкой кофе перешел с своего места ко мне и сел со мною рядом. «Я его очень люблю», — начал он мне с таким откровенным видом, как будто всегда со мной об этом говорил. «Вы не поверите, как Андреев несчастен». Он проел и пропил приданное своей сестры, да и все у них проел и пропил в тот год, как служил, и я вижу, что он теперь мучится. А что он не моется, это он с отчаяния, и у него ужасно странные мысли. Он вам вдруг говорит, что и подлец, и честный, это все одно и нет разницы, и что не надо ничего делать. Ни доброго, ни дурного. Или все равно можно делать и доброе, и дурное. А что лучше всего лежать, не снимая платье по месяцу. Пить да есть да спать. И только. Но поверьте, что это он только так. И знаете, я даже думаю, он это теперь потому накуролесил, что захотел совсем покончить с Ламбертом. Он еще вчера говорил. Верите ли, он иногда ночью или когда один долго сидит, то начинает плакать. И знаете, когда он плачет, то как-то особенно, как никто не плачет. Он заревет, ужасно заревет, и это, знаете, еще жальче. И к тому же такой большой и сильный вдруг так совсем заревет, такой бедный, не правда ли? Я его хочу спасти, а сам я такой скверный, такой потерянный мальчишка, вы не поверите. Пустите вы меня к себе, долгорукий, если я к вам приду когда. О, приходите, я вас даже люблю. За что же? Ну, спасибо. Послушайте, выпьемте еще бокал. Впрочем, что ж я... «Вы лучше не пейте». «Это он вам правду сказал, что вам нельзя больше пить», — мигнул он мне вдруг значительно. «А я все-таки выпью. Мне уж теперь ничего, а я, верите ли, ни в чем себя удержать не могу. Вот скажите мне, что мне уж больше не обедать по ресторанам, и я на все готов, чтоб только обедать».